У Половцева он чувствовал себя свободно и просто. Маргарита Алексеевна не делала никакого различия между кудряным и другими своими гостями и друзьями, крупными художниками, писателями, артистами, учеными. Обо всем, чем жила страна, она имела свое самостоятельное мнение, иногда положительное, иногда резко критическое, но без злорадства и всегда умное. Вначале Кудрин думал, что Маргарита Алексеевна просто повторяет слышанное от Половцева, но однажды в его присутствии она вступила в жестокий спор с профессором по поводу путей развития театра, и в этом споре разгромила противника на голову. Эта самостоятельность и оригинальность мысли заставили Кудрина относиться к Маргарите Алексеевне с дружелюбным уважением. Бывая у нее, Кудрин не раз ловил себя на мысли, что он был бы очень рад, если бы у него дома была бы такая же непринужденная, свободная культурная атмосфера. Он допил чай, подошел к окну и выглянул. День был солнечный, прозрачный. На выставку лучше всего будет поехать в полдень, когда будет побольше света, подумал он. Взглянул на Елену и почувствовал по ее поджатым губам и напряженной позе, что она обижена происшедшим разговором. Он подошел к ней сзади и ласково положил руки на ее плечи. «Ты никуда не уходишь утром?» «А что?» — спросила Елена. «Я хочу поехать на выставку в зале поощрения художеств. Я вчера побывал там мимоходом, и мне понравилась одна работа. Хочу разглядеть ее повнимательнее. «Может, проедешь со мной?» Елена сделала гримаску. «Картинки. Мне нужно к докладу подготовиться. Завтра на красной игле ответственное выступление». «Ну, успеешь же вечером. Тебе не вредно встряхнуться». «Ну, если тебе это доставит удовольствие. Не возражаю, только недолго. Вряд ли там есть что-нибудь стоящее внимания. Буржуазные игрушки. Пустая забава». «Ладно», — сказал Кудрин. «Тогда я сейчас вызову машину на полдень». Он пошел в кабинет, но в дверях неожиданно обернулся. «Кстати, — внезапно спросил он, вспомнив шамуринскую гравюру, — ты читала «Белые ночи» Достоевского?» «Нет, — ответила Елена. — А почему ты спрашиваешь?» «Ничего. Просто так, — сказал Кудрин, закрывая дверь кабинета». Он позвонил в гараж, заказал машину, положил трубку, И несколько секунд постоял, как будто сились вспомнить что-то нужное. Ему захотелось, прежде чем ехать на выставку, перечитать то место повести, к которому относилась гравюра. В молодые годы он читал повесть, но она как-то слабо удержалась в памяти. Дома Достоевского не было, но Кудрин вспомнил, что площадкой ниже живет молодой литературовед и критик, доцент университета Дергачев. Кудрин вышел на лестницу, спустился на этаж и позвонил, как было указано на двери, тремя долгими звонками. Дверь открыл сам Дергачев, пухлый, холеный, немного косящий одним глазом. Узнав о цели прихода Кудрина, он любезно вынул из книжного шкафа томик Достоевского и вручил гостю. Поблагодарив, Кудрин вернулся к себе и, сев в кресло у окна, стал искать нужное место —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 Это окно кабинета выходило на соседний пустырь. За пустырем ровной, скучной стеной тянулись дома. Над домами в голубоватой дымке мерцала золотом игла Петропавловской крепости. За ней невидимая из окна широко разлеглась меж берегов Нева, а дальше в центральной части города, окремленной чугунными кружевами решеток, протекали речки и каналы Петровского парадиза. Кудрин закрыл глаза, и в красноватой мгле жестокой ясностью перед ним появилась черная решетка, серо-сиреневая стылая вода, глухая стена с трупными пятнами отсырелой штукатурки. Беловато-зеленым пятном мелькнуло скорбное лицо девушки, он почти физически ощутил этот траурный странный пейзаж. Внизу заревела автомобильная сирена, водитель давал знать о себе. Кудрин позвал Елену, подал ей пальто, и они спустились на солнечную, весело шумящую улицу. На выставке, как и предполагал Кудрин, народу, несмотря на праздничный день, было немного. Графика не пользовалась популярностью у зрительской массы. В большом зале едва насчитывалось три десятка посетителей. Присматриваясь к ним, Кудрин заметил среди нескольких обывателей неопределенного вида и профессии, то рассеянно, то растерянно, глядящих на экспонаты, группку стриженных по-мальчишески девчушек в коротеньких по моде юбочках, открывающих худосочные питерские ноги. Кудрин с первого взгляда узнал их. Это были представительницы той категории восторженных, которая обожает всякое искусство, обожает бестолково, но совершенно бескорыстно и пламенно. Таких девушек всегда можно было встретить на премьерах театров, на концертах отечественных и иностранных музыкальных знаменитостей, в студиях художников, в обществе молодых длинноволосых лирических поэтов, всюду, где так или иначе склонялось слово «искусство». Не сеющие, не жнущие, питающиеся, Бог знает чем, а главным образом — воздухом, эти девушки порхали везде, как беспечные птицы, гордясь своей соприкосновенностью с искусством и его представителями, с беспечной легкостью и бездумностью, становясь мимолетными подружками поэтов и художников, не претендуя ни на что, кроме полусвета задрапированной лампочки, в мастерской молодого художника или романтическом логове поэта. Несколько бутербродов, рюмка недорогого вина, порция пылких поцелуев давали им пол-радость бытия. Они кучкой блуждали по выставке, чирикая по Воробьиному, о художника говорили с почтительной нежностью, называя своих друзей уменьшительными именами. «Это Васина работа прошлой осени» или «Петруш при мне резал эту гравюрку». Их блуждание и чириканье напомнило кудрину Париж. Такие же шаловливые, беззаботные, ничего не требующие меденески, прибегали в обеденный час в промозглые парижские мансарды, принося своим рыцарям, которые питались чаще всего запахом макового масла и надеждами на славу, более питательные субстанции, вроде жареных каштанов или нескольких сарделек, добытых на трудовые крохи. Они также называли своих возлюбленных уменьшительными именами и гордились каждым их успехом, бегая по мастерским и выставкам, готовые вцепиться в глаза каждому, кто посмеет неодобрительно отозваться о кубистической мазне «Ги» или «Октава». И Кудрин с легкой грустью и нежностью вспомнил, что когда он выходил после трудного рабочего дня из электромеханической мастерской на авеню далемот под газовым фонарем, кутаясь в пальтишко на рыбьем пуху от вечернего тумана над сеной. Его самоотверженно ожидала каждый вечер такая же ласковая подружка, худенькая, больширотая девчушка со странным для русского слуха именем Селемены. Она вела его в таверну Ламераль, где они наспех закусывали, потом провожала до мастерской метра. Оставив кудрина там, Селемена уходила к нему в мансарду готовить ужин. И когда Кудрин возвращался, измазанный углем и красками, Селемена заботливо поила его жидким кофе, гасила лампочку и беззаботно ныряла, подыстерто оденяла. Эта веселая, как птичка, ласковая девушка, прошла рука об руку с Кудриным через годы его парижской жизни и когда он уезжал в семнадцатом году, сорванный с места ветром революции, она провожала его на вокзале и плакала в рукав его пальто, как жена и товарищ. Тронуты этим воспоминанием, Кудрин искоса посмотрел нашедшую рядом с ним Елену. Она шла размашистой мужской походкой, смотря на экспонаты выставки неподвижным, сонно-равнодушным взглядом, в котором выражалось нескрываемое презрительное недоумение. К чему все это? Она считала, что искусство – удел людей, не способных к полезной созидательной работе. Такой работой она считала ту, которую делала сама. Все, лежащее за пределами этой работы, было достойно в лучшем случае иронической усмешки, в худшем – презрении. К живописи и скульптуре она относилась еще со снисхождением, поскольку эти жанры можно было утилизировать для повседневных задач агитации и пропаганды. Музыка, опера, балет были ей совершенно непонятны и чужды. Среди выставленных работ ее «Внимание и одобрение» вызывали те, которые раздражали и злили кудрина, рождая в нем отвращение. Ее пренебрежительный взгляд оживился и даже утратил сонное выражение, когда она увидела на одном из стендов большой рисунок углем под которым стала подпись «Знакомая Кудрину» по бесконечным репродукциям выполненных художником портретов вождей революции. По ремесленному и фотографической зализанности эти портреты очень напоминали лица на вывесках провинциальных парикмахеров, но инстанции, которые занимались снабжением различных учреждений и организаций такими портретами, печатали их в сотнях тысяч экземпляров и уныло, Унифицированные на один лад лица смотрели со стен дворцов культуры, театральных фойе, клубов, залов заседаний, неузнаваемые даже теми, кого они изображали. Рисунок на стенде изображал первомайскую демонстрацию на Невском проспекте. За первым рядом демонстрантов по проспекту была густо размазана грязноватая масса, похожая на паюсную икру, в которую были густо вклеены квадратики и прямоугольники киновари, изображающие знамена и плакаты. Нарисовано все было небрежно, убого. То ощущение внутреннего подъема и мощного единого движения человеческой массы, одухотворенный общим порывом, которое должно было воздействовать силой искусства на зрителя, отсутствовало в этой скучной мазне. Кудрину стало противно. Елена повернулась к нему и с удовлетворенной улыбкой сказала, «Вот единственная картина, которую можно считать нашей на этой выставке. Все остальное ерунда». «Тебе нравится?» — жестко и зло спросил Кудрин. «Очень хорошо», — ответила Елена. «Посмотри только, какая масса народа, как ярко горят знамена. Чувствуешь мощь освобожденного от эксплуатации пролетариата? Хочется вмешаться в ряды и идти вместе с ними». А раз есть заражающее, агитирующее начало, значит, картина выполнила свое назначение. Кудрин ощутил спазм в горле и внезапно хрипло сказал, «Прежде всего, это не картина, а рисунок углем». А потом, неужели ты не видишь, не чувствуешь жалкого бездушия, лживости и халтурного отношения к творчеству? Эта мазня не пролетариату, да и никому вообще не нужна». Елена удивленно посмотрела на него. «Почему ты так злишься? У тебя даже губы трясутся. Что тебе сделал этот художник? Чем он плох?» Кудрин понимал, что нелепо срывать раздражение на Елене, когда оно было вызвано художником. Но в то же время Елена представилась ему как бы союзницей этого ремесленника и подобных ему, малюющих революционные сюжетики с той же циничной лихостью, с которой до революции малевали апельсинные закаты и натюрмортики с убитыми утками для обывательских столовых. И он еще больше закипая ответил, «Если ты ничего не смыслишь в искусстве, то уж смотри молча и не высказывайся. Ты видишь тут мощь пролетариата и подъемы вдохновения, и еще чертя что!» «А я вижу плохой невежественный рисунок, халтуру, в которой не признака мастерства» неответственного отношения к творчеству, неуважение к народу, для которого якобы эта пакость пишется. Это растление творчества. Елена вспыхнула. Что за тон у тебя? Почему я должна молчать? У меня есть право на мое суждение, суждение рядового зрителя, не такого высокого знатока, как ты. Она насмешливо подчеркнула слово «знаток». Я удивляюсь твоему наскоку. Кудрин смутился, и Лена, конечно, была права, отчитав его. Чтобы скрыть это смущение и разрядить атмосферу, он предложил «Хочешь, я покажу тебе единственную на этой выставке работу, которая достойна называться искусством?» «Пойдем». И он быстро пошел к тому стенду, где висела шамуринская гравюра. Елена, не торопясь, последовала за ним и подошла, когда он уже снова был во власти странного обаяния этой вещи. «Вот, смотри. — указал он на гравюру. — Это делал настоящий художник. Это подлинное. Елена внимательно смотрела на гравюру. Губы ее чуть раскрылись, и в лице появилось выражение напряженного раздумья, от которого даже сошлись ее крутые брови. Казалось, она трудно решала сложное внутреннее недоумение. Но понемногу выражение недоумения сменилось на отчужденностью. — Это? — переспросила она. «Да, это...» — она криво и насильственно усмехнулась. «Должно быть, ты прав. Я решительно ничего не понимаю в искусстве, особенно в таком искусстве». «Что это значит?» — спросила она, ткнув пальцем почти в стекло гравюры. «Как что?» — переспросил Кудрин. «Это иллюстрация к одному из проникновеннейших произведений нашей литературы, к «Белым ночам» Достоевского». Елена усмехнулась еще раз. «Я уже сказала тебе, что я не читала Достоевского. Да и не стремлюсь, судя по тому, что слышала о нем на партийных курсах. А то, что я вижу здесь, меня не трогает. Изображена кисейная барышенка, терзающая со страданиями любви. Нам чужды эти страдания и такая любовь. Мы не станем из-за любовных переживаний стоять у речки и думать, бросится ли воду или купить на пятак в аптеке уксусной эссенции». Мне только смешна эта картина. Она говорила громко. Пять-шесть художественных девчушек и два скучающих обывателя, услыхав ее голос, подошли и вслушивались. Девушки со скептическими улыбочками, посетители благоговейно разину форты. Кудрину стало смешно. «Тебя принимают за пророчицу», — тихо сказал он и добавил громче. Я ведь говорю тебе не о содержании гравюры. Когда я впервые увидел ее вчера, моей первой мыслью тоже было не наше искусство. Больше того, если хочешь, прямо враждебное нам искусство. Снаряд, выпущенный по нашим позициям, и снаряд тяжелый, потому что вещь чрезвычайно талантливая и потому вдвойне опасна. Но она неотразимо притягивает своим большим мастерством Елена еще раз взглянула на гравюру и отвернулась, а меня нисколько не притягивает. Пусть то, что ты обругал мазнёй, менее талантливо, чем эта гниль, но оно возбуждает во мне сочувствие изображенному, помогает организовать сознание в духе наших идей, и мне пока этого достаточно. Кудрин махнул рукой. «Знаю, слыхал, хоть три сопливеньких до своих». Но дело в том, что эту гнусную реакционную теорику придумал сам сопливенький для оправдания своего существования. Это паскудная ложь. Нам не сопливые нужны. В искусстве нам нужны мастера с более честными и более сильными талантами, чем мастера капиталистического мира, где искусство служит богу злата. Только силой нового нашего искусства мы сможем победить старое. «Но у нас таких мастеров еще нет», — сказала Елена, — «и поэтому ты считаешь возможным одобрять и плодить халтурщиков и приспособленцев, которые дискредитируют наше искусство?» Не ответив на его вопрос, Елена в свою очередь спросила, «Объясни мне, пожалуйста, чем ты так восхищен в этом произведении?» Художественные девушки и обыватели придвинулись вплотную, видимо, их заинтересовал спор. «Хорошо», — сказал Кудрин. «Об этом я думал вчера и повторю тебе сейчас. Я сравниваю эту вещь неведомого художника с вещами художников весьма маститых и широко известных по околачиванию порогов передних всяких руководящих органов и товарищей, которые выпрашивают заказы и подрабатывают. Все они до мозга костей гражданины». Все, как мумия, бальзамом пропитаны революционным мировоззрением и диалектическим материализмом, хотя понимают в нем меньше, чем свинья в апельсинах. Они тебе в течение месяца отшлепают на соженном полотне что твоей душе угодно. Расстрел так расстрел, заседание так заседание, борьбу за что угодно или против чего угодно, лишь бы исправно платили. И все это пишется без всякого соприкосновения с натурой, по плохим фотографиям, насмех, с великолепным презрением к серости заказчика, который в искусстве ни бе, ни ме и слопает все, что не подадут проворные попутчики. И вот эта гравюра, ее автор наверняка не обивал ничьих порогов и ни в чем не клялся. Сидел над досками, не разгибая спины, может быть, впроголодь, но работал честно и правдиво. «А откуда это тебе известно?» — сухо осведомилась Елена. «Вижу по качеству работы». «Все же я был художником», — со внезапной горечью ответил Кудрин. «И вот то, что я увидел здесь, поразило меня. Я знаю, что по духу автор этой гравюры чужд нам» даже, возможно, открыто враждебен. Но посмотри, с каким настоящим пафосом и силой он выразил безысходную обреченность свою и своего класса. Тупик, и за ним только пропасть, только эта зловонная глубина канала, выхода нет. В этом творческом взлете, в яркости передачи внутреннего движения человеческой души, мысли, концентрации чувства и есть Подлинное искусство. Вот почему я ставлю эту глубоко чуждую мне всем своим направлением вещь выше всех вот этих грошовых октябрин в клубе калинычей на родине и прочего ремесленничества. Здесь искусство, там малярство. Одна из художественных девушек с рыжей челочкой на лбу захлопала в ладоши. Кудрин обернулся. «Здесь гражданка не театр». «Держите ваши эмоции при себе», — сказал он, покраснев. И Лена смотрела на него с обидным сожалением. «Зашился, Федор», — протянула она не то с досадой, не то с удивлением. «Едем лучше домой. Больше здесь смотреть нечего, а сговориться мы не сговоримся. Как бы твои теории не довели тебя до плохого». «Ладно, поедем», — ответил Кудрин, остывая. Они прошли мимо шептавшихся девушек и стали спускаться по лестнице. Вдруг Кудрин остановился. «Подожди меня минутку в машине, Елена. Я сейчас». «Что ты еще затеял?» — спросила она уже тревожно. «Пустяки, один вопрос». Он сбежал по ступеням обратно и подошел к кассирше. «Простите за беспокойство. Какая цена номера 369?» Автор Шамурин. Мысль приобрести эту гравюру пришла ему в голову совсем неожиданно, пока он спускался к выходу. Зная, что цены на современные картины и гравюры невысоки, он подумал, что не сделает никакой бреши в бюджете, приобретя вещь, которая украсит его пустой кабинет. Тассирша предупредительно открыла каталог с отметками цен, перелистала его и подняла на кудрина блеклые глаза человека, обиженного жизнью, и осужденного на тоскливое сидение за столиками выставок. Видимо, сама удивляясь непредвиденному обстоятельству, она робко сказала, «Извините, гражданин, не продается». «Как не продается? Почему?» — опешил Кудрин. «Не знаю, вот написано, не продается. Собственность художника». Кудрин помолчал секунду, соображая, «А адрес художника вам известен?» Кассирша открыла лежавшую слева от нее ученическую тетрадку, порылась в ней и, наконец, назвала Кудрину глухой переулок в конце мойки, там, где над нефтяной радугой воды в течение столетий могучей дугой выгнулась великолепная арка деля Мотта. Кудрин записал адрес и забежал вниз. «Что у тебя там?» — встретила его Елена. — Курьезная история, — ответил он. — Я хотел приобрести эту гравюру, но, вопреки ожиданию, она не продается. — Купить? — Да ты совсем смехнулся, Федор. Право тебя надо вздрючить. Картинками задумала украшаться. И какими? Зачем? Кудрин не ответил. Машина быстро летела к Невскому, свистя покрышками по свежим торцам мостовой и задержалась на перекрестке. Кудрин услыхал, что его окликают с тротуара. Подняв голову, он увидел Половцева, машущего ему рукой с тротуара. Рядом с ним стояла Маргарита Алексеевна в легком весеннем пальто с кротовым воротником и в лиловой фетровой шляпке. Кудрин снял кепи и поклонился Маргарите Алексеевне. Половцев подошел к машине, поздоровался с Кудриной и Еленой, широко отмахнув в бок шляпу. — Дорогой шеф, куда вы пропали? — заговорил Половцев. Я звонил вам без результата и уже собирался ехать к вам. Утром мне позвонил дежурный по управлению. — Есть телеграммы на ваше имя из Москвы. На завтра в Малом Совнаркоме рассмотрение нашей дополнительной сметы. Значит, надо сегодня выезжать. — Да? — Вот это отлично. Прокатимся, встряхнемся, — сказал Кудрин, обрадованный перспективой побывать в Москве. «Я уже заказал билеты», — продолжал Половцев. «Вечерком прямо приезжайте на вокзал». «А сейчас вы куда?» «Да вот собирался на траме, к вашей милости, а теперь остается направить стопы домой». «Тогда садитесь, я вас довезу. Что же вам пешком мотаться?» «Мерси». «Рита!» — позвал Половцев. Маргарита Алексеевна сошла с тротуара и направилась к машине. Кудрин открыл дверцу. «Познакомьтесь, Маргарита Алексеевна, Дем. Моя жена Елена Аханасьевна. Знакоме женщин Кудрин с любопытством посмотрел на Елену. Она небрежно пожала затянутую в серую замшу руку актрисы и окинула ее с ног до головы отчужденным взглядом, каким смотрела вообще на женщин, не имеющих парк билета, которые, по ее мнению, были только бесполезными самками, то есть той породой, которую Елена считала ненужной и тормозящей развитие революции. Вот И какая, казалось, говорил этот взгляд, в шелку и мехах, и губы подкрашены и красиво. А все же это не меняет дело, и для меня это существо низшей породы. Этот взгляд Елены подметил и Половцев, и незаметно лукаво подметнул кудрину. Машина тронулась, и сейчас же Половцев заговорил о всяких будничных пустячках, чтобы рассеять ощущение возникшей неловкости и избавить женщин от необходимости разговаривать. Он безумолку болтал до самого дома, перескакивая с предмета на предмет. «Значит, вечерком на вокзале?» — повторил он, помогая Маргарите Алексеевне выйти из машины. «Да, конечно». Профессор помахал рукой вслед машине. Кудрины ехали молча. День после вчерашнего холодного ветра потеплел, и голубой упругий майский воздух обвивал лица теплым и нежащим дыханием.